Издательство Бамбора. Океан книг. Издательство Эксмо. Сара Найт. Успокойся, чёрт возьми. Примечание к названию. Эта книга посвящена беспокойству во всех его проявлениях: от повседневных а вдруг до полномасштабной истерики. Я не обижусь, если вы решите, что я самая отъявленная сволочь. Раз назвала так книгу. Все ведь знают, что успокойся, чёрт возьми, первое в длинном списке бесполезных фраз, которые можно сказать человеку, когда он волнуется. В самом деле, если я расстроена, и кто-то предлагает мне успокоиться, мне хочется тут же его прибить. Так что я вас понимаю. Но эта книга ещё и о проблемах О, всех они есть. И если вы хотите их решить, то спокойствие это именно то, что вам нужно. Вот такие дела. Если вам от этого станет легче, то знаете, что в этой книге я говорю вам: "Успокойтесь, чёрт возьми, с той же целью, с какой говорила Just fucking do it" на страницах <coughs>, одного имённого бестселлера New York Times. То есть для того, чтобы мотивировать и воодушевить вас, а не пристыдить или осудить. Уверяю вас, это моя единственная цель, и я не самая отъявленная сволочь. Эта честь принадлежит тому, кто придумал Вову Зелу. Всё? Претензий больше нет? Отлично. И ещё кое-что. Прежде чем мы с головой погрузимся в успокоение и решение проблем, я знаю разницу между временной тревогой и полноценным тревожным расстройством. Знаю, потому что у меня самой стоит диагноз «генерализированное тревожное и паническое расстройство». Пишите о том, что знаете не понаслышке, ребятки. Конечно, полная ругань и книга по самопомощи не заменит профессиональную медицинскую помощь. Но если вы купили «Успокойся, чёрт возьми», потому что, как и я, постоянно испытываете клиническое беспокойство, То есть здесь вы найдёте много советов, рекомендаций и методов, которые помогут вам совладать со всем этим дерьмом. А потом можно переходить к решению тех проблем, которые, собственно, и питают ваше беспокойство. Но, возможно, нет у вас никакого тревожного расстройства, или вы не осознаёте, что оно у вас есть, а может просто не решаетесь это признать. Вероятно, вы испытываете лишь временные беспокойства в определённых ситуациях, без паники. Успокойся, чёрт возьми, предоставит вам широкий ассортимент средств для борьбы со стрессом. Плюс советы, рекомендации и методы для того, чтобы как-то справиться с этой вашей проблемой, которую вы не осознаёте или не решаетесь признать. Ну так, на всякий случай. Введение. Я хотела бы начать с пары вопросов. Сколько раз в день вы спрашиваете себя: "А вдруг? Мол, а вдруг случится то или другое? А вдруг всё пойдёт не так? А вдруг что-то не оправдает моих ожиданий?" Сколько времени вы проводите, волнуясь о чём-то, что ещё не произошло, или о том, что не только не произошло, но и едва ли произойдёт? Сколько часов вы бездарно просвестили, напрягаясь из-за того, что уже произошло, или избегая этого, пока тихая паника наполняет вашу душу, вместо того, чтобы просто разобраться с проблемой. Не стесняйтесь, я не пытаюсь вас пристыдить, наоборот, я отвечу первой. Отвечаю. Слишком много, чересчур много и до фига. Полагаю, мой ответ совпадает с вашим потому что если вы ответите «ни разу», «ни сколько» и «ноль», то причин для прослушивания этой книги у вас нет, как и заработанной потом и кровью квалификации для её написания. Что ж, я пришла с хорошими новостями. Когда мы с вами закончим, то в следующий раз при столкновении с очередными «а вдруг» вне зависимости от того, будут ли они поводом для тревоги на пустом месте или насущной проблемой, требующей решения, вы не станете доводить себя до панической атаки. Вместо того, чтобы рыдать весь день напролёт, колотить стены или избегать проблем до тех пор, пока они не усугубятся, вы научитесь заменять беспомощное "а вдруг?" вопросом который гораздо более логичен, реалистичен и действенен. Хорошо, и что теперь? А дальше вы разберётесь со своей проблемой, в чём бы она ни состояла. Но не будем забегать вперёд. Начнём со снов. Дерьмо случается. О, ещё как! Дерьмо! И когда я задумываюсь о том дерьме, которое могло со мной случиться, или, скорее всего, однажды случиться, то вспоминаю строчку из песни покинувшего наш мир музыкального гения и гангстера по духу единственного и неповторимого принца «Покойся с миром». Дорогие возлюбленные, мы собрались здесь сегодня, чтобы пройти через то, что зовётся жизнью. У его пурпурного величия были сомнительные взгляды на многое, например, на религию, изящные ткани и разновозрастные отношения. Но в данном случае он попал в точку. Каждое утро мы просыпаемся и шатаемся туда-сюда по вращающейся часовой бомбе, которую зовём землёй. И наша основная цель пережить этот день. Некоторые из нас претендуют на нечто большее. Успех немного отдыха или доброе слово от близкого человека. Другие лишь надеются на то, что их не арестуют за государственную измену, а иные уповают на арест кого-то другого. Каждый 24-часовой цикл потенциально может принести вам что-то хорошее. Ваш кредит одобрят, возлюбленная сделает вам предложение, вы найдёте носки одного цвета. Но есть вероятность, что вам на колено плюхнется свежая кучка дерьма. Вашу собственность могут изъять. Девушка вас бросит. А ваши носки станут шерстиным вместилищем для кошачьей рвоты. Не говоря уж о возможных землетрясениях, торнадо, военных переворотах, ядерных авариях, падении мирового производства вина до рекордно низкого уровня и всевозможных бедствиях, которые могут шарахнуть в любое время. И по-настоящему вам подгадить, в особенности вся эта история с вином. Просто так устроена жизнь. Принц это знал. Вы это знаете. И кроме этого, у вас с принцем нет ничего общего. Итак, вот вам ещё один вопрос. Как вы реагируете, когда случается дерьмо? Впадаете в ступор или паникуете? Закрываетесь в ванной и рыдаете или яростно воете на луну. Лично я притворялась, что ничего не случилось и исполняла манёвр, который я называю режимом страуса. Вставала к верху задницы и заровалась головой в подушку. К сожалению, хоть и защитные механизмы и успокаивают, среди них нет ни одного по-настоящему действенного. И это говорю я, изобретательница одного из них. Рано или поздно придётся перестать паниковать и начать разгребать всё дерьмо. И, оказывается, вот неожиданность, что принимать решения и разбираться с проблемами не так-то просто, когда вы паникуете, рыдаете или горланите. Ну или когда кровь приливает к голове. Вот поэтому-то в первую очередь вам нужно успокоиться. Да-да, и тебе тоже. А если твой день проходит на отлично, солнышко светит, птички поют и всё в порядке на твоём миниатюрном отрезке вращающиеся бомбы замедленного действия, то тебе, наверное, можно и не успокаиваться. Поздравляю. Выйди погулять, насладись жизнью. Скоро дела твои пойдут дерьмово. Я подожду. Мы все через это проходили. Я лишь утверждаю, что большинство из нас может научиться лучше совсем этим справляться. К слову, У большинства из нас есть друг, родственник или спутник жизни, чья неизбежная реакция на каждый наш срыв звучит так: "Не волнуйся, всё будет хорошо". Или ещё хуже: "Ой, да не так уж всё и плохо". Всё это чушь собачья. Легко разбрасываться благонамеренными банальностями, если ты сам через это не проходишь. В этой книге мы будем иметь дело с реальностью а не с утешениями. Правда в том, что да, в каких-то случаях всё будет хорошо. Вы сдадите тест. Опухоль окажется доброкачественной. Линда ответит на вашу смс-ку. А в иных случаях не будет. Неудачные вложения, потеря друзей, избиратели, проголосовавшие на важнейших выборах, завскочившие на ровном месте прыщ в дешёвой красной кепке — Иногда всё действительно не так уж плохо, и вы принимаете всё слишком близко к сердцу. Вы насочиняли себе драму и позволили ей питаться вашей тревогой, подобно магваю после наступления темноты. Если вы смотрели Гремлинов, то знаете, чем всё закончится. Но в других случаях всё очень плохо, чувак. А что же вы? Вы не обращаете внимания Словно та собака из веб-комикса, которая сидит в горящем доме за столом и попивает кофе, думая, что всё в порядке. Всё в порядке. И само собой. Ваш друг, родственник или спутник жизни всего лишь хочет помочь, когда говорит: "Всё будет хорошо". Но я помогу вам по-настоящему вне зависимости от того, раздуваете ли вы Тадж-Махал из вигвама или игнорируете проблему так долго, что она приводит к пожару в вашем метафорическом доме. Такой уж я человек. Итак, начинается ваше обучение тому, как успокоиться. Чёрт вас возьми. Урок номер 1. Вам может и полегчает на какое-то время, если вы просто поверите в лучшее или в то, что всё не так уж плохо. Но проблема не решится. Частенько от этого даже временно не становится легче. Создаётся ощущение, будто вас унижает индустрия счастья. Давайте не будем об этом. Во в любом случае это ни черта не меняет. Урок номер 2. Когда дерьмо случается, обстоятельства таковы, каковы они есть. Шины спущены, запястья сломаны, файлы удалены, хомячки мертвы. Можно расстраиваться, волноваться, обижаться или грустить, но вы находитесь в самой гуще событий, и единственное, что вам подвластно в данном уравнении — вы сами и ваша реакция. Урок номер три. Чтобы выживать и преуспевать в такие моменты, нужно осознать произошедшее, принять то, что что не в вашей власти, и разобраться с тем, что в вашей. Кстати, о последнем пункте. Слыхали про молитву о душевном покое? Это та, которая про мудрость различать то, что мы можем или не можем изменить, и про умение принимать второе. Успокойся, чёрт возьми. Это, по сути, богохульная расширенная версия данной молитвы. С блок-схемами и прочим. Если вам такое по душе, то мы отлично поладим. Беспокоюсь? Я полагаю, что раз уж вы обратились к данной книге за советом, то беспокойство из-за всякого дерьма до или после того, как оно случилось, это ваша беда. Так что вот вам небольшой урок. Беспокойство имеет два разных, но связанных между собой значения. Вдобавок к процессу сильного переживания из-за своих проблем, беспокойство означает постоянную возню с чем-то, расчёсывание, раскрытие и усугубление того, что уже было плохо. Словно вы заметили, что у вашего свитера торчит нитка, которая может привести к появлению дыры, желание подтянуть за неё, естественно, вы вникаете в проблему, оцениваете потенциальные последствия, Насколько всё плохо? Что я могу сделать? Но если вы продолжите тянуть, а затем дёргать, вырывать и теребить, вместо того, чтобы принять меры для исправления ситуации, внезапно кажется, что вы уже вытянули целый рукав. Вы паникуете, ваша психика и свитер в клочья. Я даже в кота-кафе видела меньше ниток. В таком состоянии вы не просто беспокоитесь о чём-то, Вы беспокоитесь это самое что-то. В обоих случаях беспокойство лишь усугубляет ситуацию. Эта череда неблагоприятных событий касается всего: от волнений, вызывающих небольшое беспокойство, до приводящих к полномасштабной истерии. Частично некоторые переживания и истерики оправданы. К примеру, А вдруг у меня закончится бензин в дороге, и машина заглохнет на тёмном шоссе посреди пустыни? Но другие не оправданы ни разу, а-ля... А вдруг Линда злится на меня? Я знаю, что она видела мою вчерашнюю СМС-ку, но не ответила. Почему ты не отвечаешь, Линда? К счастью, я вам объясню, как справиться со всеми вашими тревогами, как принимать те из них, с которыми вы ничего не можете поделать, и как действенно справляться со всеми остальными. Представляю вам метод без паники. Он основан на той же концепции, которая объединяет всю мою работу ментальной уборки. И состоит из двух этапов. Шаг первый: успокойся, чёрт возьми. Шаг второй: разберись с проблемой. Звучит многообещающе, правда? Или звучит как чрезмерно упрощённый подход, который ничем вам не поможет? Понимаю. Однако чрезмерно упрощённый, но чрезвычайно полезный. Это моя фишка. Так что слушайте дальше, прежде чем делать выводы. А пока вернёмся к вопросам, которые, как вы уже выяснили, вы не перестаёте о себе задавать. А вдруг случится то или другое? А вдруг в этом случае всё пойдёт не так? А вдруг что-то не оправдает моих ожиданий? То или другое, о котором вы беспокоитесь, может быть чем угодно: от начала менструации на первом свидании до безвременной кончины близкого человека. Этот случай бывает неудачной защитой диссертации или неисправностью в шасси на стыковочном рейсе в Милуоки. А это самое что-то, а кажется собеседование при приёме на работу, экзамен по поведению или особо крупной ставкой на то, как назовут новорождённого ребёнка в королевской семье. Тот факт, что они не выбрали имя Гэри, большая потеря на 4.000 фунтов, если говорить точно. Уж я-то знаю. В конечном итоге неважно, что представляют собой ваши а вдруг Важно ли что, что они есть и ежедневно занимают место в ваших мыслях, постепенно распуская ваш метафорический свитер. Поэтому вам стоит принять к сведению следующее. Урок номер 4. Всё это дерьмо вообще вряд ли случится. Урок номер 5. Что-то из этого дерьма вы можете предотвратить, а в других случаях смягчить последствия. Урок номер 6. Что-то всегда было не в вашей власти, а в цепких руках её величества королевы Елизаветы II. Вам нужно принять свои слабости, усвоить урок и отбросить беспокойство. Эй, я никого не осуждаю. Я прекрасно вас понимаю. Отсюда, из заработанная потом и кровью квалификация для написания этой книги. Большую часть жизни я была носителем чемпионского пояса по волнению а вдруг вертятся внутри моей черепушки словно мальки в метамфетаминовом угаре. Я переживаю из-за дерьма, которое не случилось. Я одержима дерьмом, которое могло случиться, а могло и не случиться. И когда дерьмо всё-таки случается, я обладаю поразительной способностью слетать из-за этого с катушек. Но за последние несколько лет я нашла способ держать себя в руках. Я не перестала волноваться окончательно, но стала менее беспокойной. И, скажем так, меня больше не парализует ужас. Неудовлетворённое ожидание и ярость от ощущения несправедливости не доводят меня до ручки. Уже прогресс. Я поражена тем, как хорошо я стала себя чувствовать и чего смогла достичь при помощи довольно простого изменения образа мыслей. Принятие дерьма с которым я ничего не могу поделать. Благодаря этому я могу сосредоточиться на том дерьме, справиться с которым мне по силам, что в свою очередь позволяет лучше подготовиться к решению проблем как в данный момент, так и после. И даже к предотвращению некоторых из них, в принципе. Круто. Я научилась не задумываться о маловероятных событиях. Вместо этого я работаю над взникновением более вероятных, над тем, как двигаться вперёд, а не оглядываться в агонии, и что самое важное, как отделить моё беспокойство о том, что может произойти, от действий в отношении того, что произошло. Вы тоже можете научиться всему этому. Успокойся, чёрт возьми, поможет вам перестать волноваться из-за дерьма на которую вы не в силах повлиять и позволить себе принимать рациональные решения, чтобы вы смогли решать проблемы, а не усугублять их. Вот как выглядел этот процесс для меня в течение последних нескольких лет, и вот как он может работать для вас. Я ничего не могу поделать с этим дерьмом или могу. Начало изменения моего мышления совпало со сменой обстановки, когда мы с мужем переехали из оживлённого Бруклина, Нью-Йорк, в тихую рыбацкую деревушку на северном побережье Доминиканской Республики. Знаю, знаю. А вот и заткнись, нафиг. Угадала ход ваших мыслей. Но уверяю вас, что это не история о беззаботных солнечных деньках, полных коктейлей, коко-локо и морских пейзажей. Я всем этим и правда наслаждаюсь. Но главное преимущество места, в котором я живу, это то, что оно заставило меня, словно под страхом пытки утоплением, успокоиться. За 16 лет проживания в Нью-Йорке в моей жизни много чего произошло. Я поднялась по карьерной лестнице, спланировала и сыграла свадьбу, купила недвижимость и организовала ранее упомянутый переезд в Доминиканскую Республику. Да, у меня всегда хорошо получалось справляться с поставленными задачами, но я не слишком спокойно держалась в процессе. И когда что-то меняло ход моих тщательно взращённых ожиданий, реакция была одна — да ну его на... Вы можете подумать, что высокофункциональный, высокоэффективный, высокоорганизованный человек сумеет приспособиться к ситуации, если она того потребует. Но в то время я не могла отклониться от плана, не впадая при этом в настоящую истерику. Например, ливень в день пикника по случаю 30-летия моего мужа довёл меня до состояния, которое можно описать как «прощай, жестокий мир». В те времена моя психика расплавлялась быстрее, чем полфунта рак лета на буржуйской бруклинской вечеринке. Из-за этого всё то дерьмо, которое мне нужно было сделать, доставляло куда больше трудностей и тревог, чем должно было. Два шага вперёд, один шаг назад. И так, блин, всегда. Так не могло больше продолжаться. Но я не знала, что или как нужно изменить. Это привело нас в конце концов в спокойную рыбацкую деревушку на северном побережье Доминиканской Республики. 3 года назад я переехала туда, где можно вообще перестать что-либо планировать. Местная тропическая погода меняется быстрее, чем привязанности настоящих домохозяек. Магазины закрываются на неопределённые периоды в разные дни недели. А чувак, который должен починить крышу у Маняна, завтра, с такой же вероятностью прибудет на неделю позже, чем Маняна из-за грозы или из-за того, что он не смог купить необходимые материалы в хозяйственном магазине, который открыт далеко не всегда, или и то, и другое, а может, не то, не другое. Кто знает? Карибская жизнь кажется соблазнительно неторопливой и увлекательной. Когда вы отпросились с тяжёлой работы, сославшись на болезнь, чтобы развалиться на диване и уплетать куриный суп под HGTV, Но во многих отношениях это не так. Я не жалуюсь, но такая жизнь часто выводит из себя тех, кто делает ставку на стабильность и организованность или не слишком хорошо справляется с неожиданностями. После нескольких недель на Испаньоле я начала понимать, Если бы я цеплялась за свои старые привычки в новой жизни, я бы впадала в непрерывную панику из-за чего-нибудь, потому что здесь ничего не идёт по плану. А это противоречило бы моей основной цели, из-за которой я в первую очередь и решила свалить из Нью-Йорка. Так что для меня въезд в Доминиканскую Республику был стопкой экспозиционной терапии с кокосовым ликёром в качестве запивона. Мне пришлось расслабиться и плыть по течению, и это сотворило настоящее чудо с моим мировоззрением и моими запасами санакса. Ещё раз я не жалуюсь. Но благодаря наблюдению и практике я установила, что не обязательно менять место жительства на остров посреди Атлантического океана для того, чтобы успокоиться нафиг. Кто угодно может это сделать включая вас. Вам просто нужно изменить своё мышление, как это сделала я, и вы начнёте реагировать на проблемы иначе. При этом вы обнаружите, что на самом деле способны подготовиться к неожиданностям. И это очень помогает с шагом назад. Как такое возможно? Разве подготовка к каждому потенциальному развитию событий не выносила бы вам мозг? Ну да, выносила бы. Но я говорю не о бронировании нескольких мест для вечеринки в честь тридцатилетия вашего мужа на случай дождя, и не о разработке трёх разных версий презентаций из-за того, что клиенту кажется, сегодня хочется посмотреть на гистограмму, а не на круговую диаграмму. И даже не об окружении в вашей собственности сложной системой ирвов, потому что резвые соседские коровы могут однажды сорваться с цепи. Всё это однозначно способно по-своему довести вас до ручки или даже до банкротства. Я говорю о мысленной подготовке. Именно с этим вам и поможет моя книга. Когда дерьмо случится, у вас будут под рукой все необходимые средства, чтобы справиться с ним, кем бы вы ни были, где бы вы ни жили и когда бы дело не принимало опасный оборот. Цс. Такое мы, писаки, называем предзнаменованием. Несколько месяцев назад, после приятно проведённой ночи в местном гавайском баре, мы с мужем приехали домой и обнаружили неожиданного гостя. Я открыла ворота и медленно пробиралась по каменной дорожке к настилу, прилегающему к дому. На улице было темно, а я была подата. И вдруг мне на глаза Попался необычно крупный лист. Казалось, он не развивался на ветру, а удирал от ветра. Включив фонарик на айфон, я быстро поняла, что желтовато-коричневый лист на самом деле был тарантулом размером с мускатную дыню. Ага. Я дам вам время прийти в себя. Видит бог, уж мне-то оно было нужно. А теперь Если вы ещё не выключили книгу с отвращением или уже включили её, могу я продолжить? Я уже заявляла о своём намерении сжечь эту сволочь на хрен при её появлении в нашем доме, поэтому оказалась в затруднительном положении. К тому времени я полюбила свой дом, и по сути это существо было снаружи, просто рядом с домом. Что делать? Замерить на месте, пока тварь не вернётся в неведомые недра, из которых она взялась? Спать всю оставшуюся жизнь, не смыкая один глаз? Вежливо попросить тарантула свалить? Ни один из этих вариантов не годился. Как выяснилось, я ничего не могла сделать, кроме как кричать на мужа: "Пожалуйста, разберись с тарантулом. Мы живём в джунглях, детка!" И хотя множество агентов по недвижимости и других иммигрантов говорили нам, что эти ребята обитают в горах, вы их никогда не встретите, нельзя было отрицать факта на семи лапах, который набрёл на нашу скромную обитель, находящуюся на уровне моря. Но вы правильно расслышали. У этого джентльмена не хватало одной пушистой конечности. Данная деталь позднее сыграет важную роль во всей этой истории. Мой муж схватил метлу и с её помощью проводил незваного гостя с нашей собственности в соседские кусты. А я убежала в дом, бормоча себе под нос: "Всё вокруг тарантул". Я поднялась наверх и напилась успокоительных, от которых меня наконец срубило. Я не совсем успокоилась нафиг, но это был шаг в верном направлении. На следующее утро мы встали пораньше, чтобы отправиться с друзьями на весь день кататься на лодке и хлистать тром. Знаю я, знаю, заткнись, чёрт возьми. Я сползла вниз по лестнице. В голове был утренний туман, и когда я посмотрела вниз, я увидела его. Зависящий до пола занавеской скрывался тот самый тарантул которого ранее отогнали на добрых 30 м от его нынешнего положения. Я знала, что это он, потому что у него было лишь семь лап. И чтобы вы не подумали, что я подобралась достаточно близко, чтобы сосчитать их, я напомню вам. Этот паук был таким здоровенным, что вам не нужно было разглядывать его вблизи, чтобы пересчитать его лапки которыми он пробежал через газон, поднялся обратно на стил, а затем забрался на террасу и протиснулся в щель наших раздвижных дверей, чтобы попасть внутрь. Я знаю, о чём вы думаете. Вот теперь пора сжигать сволочь, да? Да, моей первой реакцией была мысль о том, что с этим дерьмом мне не справиться. Но знаете что? После некоторого обдумывания тарантул казался не таким уж плохим. Вернее, он был всё ещё ужасен. Но я чувствовала себя лучше. Если бы мы нашли такого паука в нашей квартире в Бруклине, я бы тут же зажгла спичку. Но теперь, казалось, все эти непредсказуемые ему сонные дожди и ненадёжные кровельщики подготовили меня. Ожидайте неожиданного. Ничто не идёт по плану. Сюрприз! После репетиции, проведённой прошлой ночью, я знала, что он не будет двигаться быстро или, к примеру, не начнёт рычать на меня. Мне пришлось признать, что паук размером с дыню, расхаживающий без одной ноги, уступал человеку ростом в метр пятьдесят два с обеими ногами как размерами, так и в плане, проворство. Оказывается, экспозиционная терапия клинически одобрена не без причины. Активировав ту часть мозга, которая отвечает за логику, я смогла перебить инстинктивное мнение: "справиться с этим дерьмом более продуктивным". Ладно, и что мы будем с этим делать, потому что меня ждёт лодка, и море не выпито Рома. Время для истерик было неподходящим. Паника не решила бы проблему. Вспомните, если хотите, мою прокачанную версию молитвы о душевном покое. Осознайте то, что произошло. Тарантул находится в моём доме. Примите то, что вы не можете изменить. Тарантулы могут забраться ко мне в дом. Разберитесь с тем, что вы можете изменить. Вытащить тарантула из дома. Я по-настоящему успокоилась. Настало время разобраться со всем этим. Ну ладно. Пришло время мужу разобраться со всем этим. Я помогала. При помощи пустого пластикового кувшина, метлы, куска картона и стальных нервов он гуманно поймал эту тварь в ловушку и запер её на обеденном столе. Пока я собирала солнцезащитный крем, полотенце, портативные колонки и ещё одну пинту барса, потому что в последний раз командир нашего судна взял слишком мало. Да и вообще, кто захочет торчать на безлюдном пляже с неограниченным запасом кокосовых орехов и ограниченным запасом рома? Вы можете изменить ситуацию с недостатком рома. Затем мы проехали полтора километра с нашим новым приятелем лаки, надёжно закрытым в пластиковой бутылке. Выпустили этого своеинравного паука на пустырь и сели на борт судна под названием "Маме надо заправиться". Итак, какое отношение мой недавно обретённый карибский покой и рассказы о безрассудстве тарантула имеют к признанию, принятию и решению ваших гиперактивных, а вдруг тревог, беспокойств и истерик? Справедливый вопрос. В дополнение к многолетнему стажу профессиональной паникёрши, я ещё и профессиональный автор книг по самопомощи, среди которых Магический пофигизм, Just fucking do it и Просто будь с собой. В каждый из них рассказывается о разных аспектах моего личного пути к тому, чтобы стать более счастливым и психически здоровым человеком. Там также даются практические, пронизанные ненормативной лексикой советы, как вам добиться того же самого. Меня называют антигуру. Не буду врать, весьма приятная халтурка. В совокупности руководство на всё насрать, РНВН для краткости помогли миллионам людей сбросить с себя оковы обременительных обязательств, организовать свою жизнь и быть собой. Если вы один из этих людей, я хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали эту классную халтурку возможной. Если вы из новоприбывших, добро пожаловать. И да, извиняюсь за всю эту хрень с полком. Я знаю, что это неприятно, но РНВН иногда бывают такими. Вы привыкнете. В любом случае, я рада, что вы здесь. И между нами я верю, что вы слушаете самое полезное из всех руководств на всё насрать, потому что, как мне кажется, мы сошлись на том, что у всех есть проблемы. Всё верно. Вы не можете прожить жизнь так, чтобы на пути не случалось дерьма. И ещё, книге Прилагается руководство по обучению, как справляться с трудностями. Вы успокойся, чёрт возьми, вы узнаете о четырёх лицах истерики и их обратных сторонах. Управлении вашими ресурсами истерики, ментальной уборки. В одном вопросе, чтобы управлять всеми. Как отсортировать ваши проблемы по вероятности и расставить приоритеты по срочности ловкости ума в режиме страуса и как его избежать. В продуктивном, полезном, эффективном беспокойстве ППЭБ. В трёх принципах решения проблемы. В реалистичных, идеальных результатах. РИР и во многом, многом другом. Так что если вы как я, если вы когда-либо думали: "Мне не справиться с этим дерьмом", или вы задаётесь вопросом: А вдруг, чаще, чем следовало бы. Слишком много волнуетесь, психуете, тратите время и силы на одержимость вещами, с которыми вы ничего не можете поделать. Я помогу. Помните, я здесь не для того, чтобы свести на нет или минимизировать ваше беспокойство или ваши проблемы. Я просто хочу помочь вам разобраться с ними. И успокоение первый шаг. В то же время, клянусь, я никогда не скажу вам, что всё будет хорошо, и не буду рассказывать, что всё не так уж плохо. Всё, что происходит в вашей жизни, отстойно, настолько, насколько вам кажется. Не спорю. Но я скажу вот что. Я на 100% уверена, что раз я смогла провести 10 минут в машине с тарантулом на коленях, вы тоже можете успокоиться и справиться со своим дерьмом